Катерина. Отмокала я в бадье, а сооружение с чуть тепленькой водичкой, которое мне приготовили, можно было назвать только так достаточно долго, настолько, что пару раз ко мне заглядывала Ванесса. Я ее отправила погулять, потому что помощь в принятии ванны мне была не нужна. И только когда кто-то из наемников за дверью поинтересовался, все ли со мной нормально, пришлось вылезать, чтобы подтвердить, что жива здорово. Не утонула, в ересе не замечено. Шкаф с одеждой был только один, и он был под завязку набить женскими вещами по последней моде. То, что этот апофеоз абсурда с рюшками и валанами я не собиралась надевать, даже говорить не стоило. Позвав прислужницу, которую звали Роза, я попросила пригласить портного, который шил одежду Катерине, и помочь мне одеться, потому что практически у всех платьев шнуровка была расположена сзади. Хорошо, хоть корсета не было. Фигурка у Катерины была тонкая и миниатюрная, несмотря на многочисленные роды. Платье я выбрала приятного изумрудного цвета. Строгое, длинное, как и все остальные. Портной прибыл довольно быстро и был очень удивлен, когда я приказала убрать этот средневековый ужас с моей одежды и немного укоротить подолы, чтобы платье не волочилось за мной на полметра, выполняя параллельно роль половой тряпки. Он странно на меня покосился, но принял все пожелания и удалился с ворохом вещей в руках и заверениями, что вскоре все будет сделано в лучшем виде. Мужских вещей в спальне не было. Даже следов пребывания в ней мужчины не наблюдалось, из чего можно было сделать вывод, что супруги спят раздельно, как и положено спать знатной супружеской паре в средневековой Италии. Отдав себя в руки тем, кто всегда приводил Катерину в порядок, Я задумалась о том, что же делать дальше. Мыслей никаких в голове не было. Папская заначка осталась в Риме. И я сомневаюсь, что местная коммуна или ее аналог будут следовать моим указаниям безоговорочно. Но вначале нужно выяснить, что Лукреции здесь нужно, и самое главное, зачем вместе с ней притащилась ее дочь. Когда я посмотрела на себя в зеркало, которое было мутное, но большое, в полный рост, то всплеснула руками не понимая плакать мне или смеяться на меня смотрела неутонченная девушка с бледной кожей и выразительными чертами лица с еще более выразительными глазами а какая то тетка больше смахивающая на шлюху так размалевано было мое лицо а то количество золота которое навешали на меня вгоняло в жуткую тоску я отправила всех из комнаты поблагодарив за ужасную работу и первым делом сняла с себя все побрякушки и умылась Многоуровневую прическу я оставила, потому что с первого раза не поняла, как ее разобрать, чтобы не вырвать все волосы с корнем. Все платья были декольтированные. И голая шея действительно не смотрелась, поэтому, перерыв все шкатулки с украшениями, которых было очень много, я остановила свой выбор на ожерелье из розового жемчуга, мягкое и нежное, практически невесомое. В дверь постучали, и вошёл Томмазо Фео, быстро окинув меня пристальным взглядом, И, удовлетворенно хмыкнув, протянул стопку бумаг. Это то, о чем вы просили меня, сеньора, мои размышления, которые вряд ли можно приравнивать к истине, но я все же прожил в этом городе достаточно долгое время, чтобы суметь сопоставить некоторые факты, если вам это будет интересно, конечно. Также здесь вы найдете документы Себастьяна Кара, которые я изъял у него из кабинета, взяв на себя смелость, учитывая, что владелец больше не вернется. «Спасибо. Пока не трогайте комнату, Кара. Он кивнул и удалился, оставив меня наедине с увлекательным чтивом. Отвлек меня Вианео, который принес очередной отвар, поставив его на стол передо мной. «Ничего так и не вспомнили?» — спросил он участливо. Я отрицательно покачала головой, пробуя новое варево. В голове от него сразу зашумел и участился пульс, словно я глотнула крепкий кофе, который не был пока распространён в Европе. «Я надеюсь, что ты меня не отравишь». Закашлявшись, укоризненно глянула я на доктора. «У меня нет такой цели, сеньора», — довольно ровно проговорил Вианео. «Сеньора, я, конечно, могу сейчас вас несколько разозлить, но, как ваш лекарь, не могу вас не предупредить, что в ближайшее время вам не стоит планировать беременность. Следующие роды в такой короткий срок после таких сложностей могут оказаться для вас фатальными». Я, сделав очередной глоток, поперхнулась и долго пыталась откашлять что-то по вкусу, напоминающее одновременно шиповник и мяту. Дьявол их бы всех подрал. Я как-то даже не задумывалась о том, что женщина тут больше свиноматка, которая должна рожать каждый год. Ребенок точно не входил в мои планы. Я уже была беременна. Правда, пару дней, но мне этого хватило, чтобы познать все связанные с этим состоянием неудобства. Про роды вообще не говорю. «И что вы предлагаете?» Я закрыла лицо руками, стараясь унять нервную дрожь. До меня начало постепенно доходить, что законный супруг в любое время может потребовать выполнения супружеского долга, и я не смогу ему отказать, потому что в этом случае меня точно неправильно поймут. Конечно, это не даст полную гарантию успеха, но после одобрения графа я буду готовить вам определенное лекарство. «Угу!» Только и смогла выдавить я из себя. «Также меня просили вам напомнить, что собрание, о котором вам говорил Чекко Орси, запланировано через час в главной ратуше, и я могу проводить вас». Отняв руки от лица, и едва удержавшись, чтобы не запустить Вианео, который был ни в чем не виноват, что-нибудь тяжелое, я выдохнула сквозь стиснутые зубы. Складывалось ощущение, что я всего лишь какая-то марионетка, которую, не спросив, просто поставили в известность. И если судить по тому, что я вообще обо всем этом знала, было слишком нагло с их стороны диктовать мне условия. «Скажите, Вианео, как долго вы работаете на Риарио?» Я откинулась на спинку стула, готовая испепелить всех собирающихся на собрание снобов. Все, что я только что прочитала из тех документов, которые оставил после себя Кара, вовсе не наводило на приятные мысли, а лекарь только подлил масло в огонь. Шесть лет, сеньора, и сразу же был назначен вашим личным лекарем. Вы это помните? Да, просто было интересно, сколько вы проработали до этого времени. Я буду не против, если вы проводите меня, только, пожалуй, я прихвачу еще парочку людей и нашего уважаемого плача. Я взяла документы и вышла из комнаты, возле дверей которой дежурил Чезара. Вам не следует отдохнуть, капитан. Пока я лично не выберу людей для вашей охраны, отдыхать не имею права, сеньора. И нет, я не капитан. Все в ваших руках, Чезаре. Мне нравился этот парень. Очень собранный и безукоризненно выполняющий свою работу, преданный Риарио до мозга костей. Все деньги, которые его гонфолоньер передал тому на дорогу, точнее, их остатки он отдал мне с детальной описью расходов. Такой подход мне очень понравился. Если он и умукнул что-то из мешочка, то, по крайней мере, следов не оставил. «Возьмите с собой еще людей. Думаю, в Ратуше сегодня будет небезопасно». Я наотрез отказалась идти пешком, как только представила, что платье будет волочиться по земле. Может, это проявление снобизма, но мне было все равно. Единственное, чего я точно не стану делать, — это плавать в дерьме на улицах города. Палача, которого так хотелось взять с собой, в городе, как оказалось, не было. Эту роль при необходимости брала на себя местная стража, а особо провинившихся Риарио казнил лично, в качестве основного способа используя распятие, подвешивая преступников головой вниз. Странный, конечно, фетиш, но довольно эффективный и не менее показательный. В зале заседаний никого не было. Ну что же, подождем. Я села за стол, продолжая разбираться с бумагами, предоставленными мне Фео. Как оказалось, Кара выполнял не только и роль юриста, перетянув на себя одеяло местного аналога-бухгалтера, счетовода и распорядителя казной. Риарио точно было до одного места. Что творится в Фарлей. Скорее всего, эта территория была нужна больше Сиксту, нежели его отпрыску». Я не обращала внимания на собирающихся постепенно мужчин, которые занимали за длинным столом отведенные для каждого места, и все они, в свою очередь, довольно подозрительно косились на Вианеу и Чезаре, которые стояли у меня за спиной. Двое других наемников дежурили у входа, что добавляло некоторым представителям местной коммуны нервозности. Когда все места были заняты, я демонстративно отложила документы в сторону и обвела всех по очереди пристальным взглядом. — Сеньора, цель нашего собрания здесь... — начал говорить сидевший, достаточно близко ко мне мужчина, лет тридцати, невысокого роста, с лошадиным лицом и кудрявой шевелюрой. — Цель нашего собрания здесь... — прервала я его, глядя перед собой. — Разобраться, что произошло за неполный год с Фарли и почему вы, собравшиеся здесь, управляя городом, превратили его в свинарник, в котором жители не делают ничего, кроме того, чтобы поливать грязью семью Рярио. Сеньора Сфорца, вам не кажется, что необходимо сбавить стон, обращаясь к влиятельным семьям Фарли? Вы не имеете права голоса и только представляете своего супруга, который еще неизвестно, вернется ли вообще?» Надменно произнес мужчина с дальнего края стола, оставаясь в полутени, поэтому рассмотреть мне его не удалось. «Синьора Риарио, делла Реверри Сфорца, и когда вы обращаетесь к персоне, стоящей выше вас по положению, то необходимо встать». И да, судя по тому, что я сегодня увидела, единственное, что спасает некоторых из вас от виселицы, а остальных от изгнания — это отсутствие сеньора Риарио. Поэтому в ваших же интересах решить все вопросы здесь и сейчас, а не ждать ганфланьера, святой церкви, не в лучшем расположении духа, голосом которого я и являюсь. Наступила долгожданная тишина. Видимо, многие из собравшихся поняли, что что-то немного изменилось за время нашего отсутствия. Итак, первое. Арделафи. Я посмотрела на поднявшегося из-за стола мужчину, который пытался качать права. То, что происходит с рвами на улицах, собирающими нечистоты и выводящие их из города, это обычная безответственность или умышленная акция против Риарио с целью вернуть свои права на Форли. сеньора он немного замешкался но потом все же начал говорить это не входит в мои обязанности заниматься такого рода задачами поэтому ваш вопрос именно ко мне в данном случае не слишком уместен о нет именно к вам этот вопрос в настоящее время и уместен вот расписка и отчет себастьяна кара о том что вы где то полгода назад взяли из казны фарли 100 дукатов на благоустройство города с целью решения вопроса о затрудненном оттоке нечистоты и выведении их за пределы города а также строительство новых в бедных кварталах. Это ваша подпись?» Он стоял, прожигая меня взглядом, но молчал. Так и хотелось спросить, где деньги, Зин? Но меня бы тут не поняли. Каким бы кары не был предателем и сволочью, к его работе не было никаких претензий. Он дотошно записывал и описывал любые траты и любые контракты без веры на слово, что довольно часто практиковалось. Глядя на то, как играют жилваки на лице Ор-де-Лаффи, я думала, что зря его не выгнали из города, когда власть менялась. Риарью ничего бы не стоило перерезать парочке знатных горожан горла. Он это умеет делать в совершенстве. Молчание затянулось, а моя ненависть к тем, кто украл деньги, принадлежавшие не только мне, но и всему городу, начала выплескиваться через край. У вас есть неделя, чтобы исправить то, что вы не смогли сделать за полгода. Строительство новых стоков и ремонтные работы полностью за ваш счет. даже если они перекроют взятые для этого средства. Если справитесь в установленный срок, то деньги в казну. Так уж и быть, возвращать не нужно. О стоимости доложите в видеописи и расписок. Вам все понятно. Каким образом я должен успеть сделать все это за неделю? Мне все равно. Хоть лично берите лопату в руки и убирайте этот коровник, очищая его от годового навоза. Арси. Я внимательно смотрела на поднимающегося мужика, который первым хотел что-то тут поднять. И этот недобиток будет причастен к смерти моего мужа. Это просто какой-то фарс. Но все же надо к нему приглядеться и убрать подальше из города или поглубже в землю, чтобы история не вильнула на свое место. У меня есть еще четыре года, чтобы разобраться, нужен мне Риарио или нет. А там ближе к делу будем посмотреть, как говорится. Вами были взяты под долговую расписку 200 дукатов из сказанной города на личные цели с обязательством вернуть их в установленный срок, который заканчивается, хм, четыре месяца назад. Ничего не хотите мне сказать по этому поводу? Сеньора, сейчас дела семьи идут не так хорошо, как хотелось бы. Вы сами превратили в отстойник город, распустили людей, которые не хотят даже дерьмо за собой брать, и теперь мне говорить о каких-то делах? Вы владеете тремя виноградниками. Урожай, из которого идет на вино, которое вы продавали в свое время в Рим. Что-то произошло? О засухе, море, нашествие саранчи в этих краях я не слышала. Мне все равно, где вы возьмете средства, но у вас ровно месяц, чтобы вернуть в казну недостающие деньги. Орчи. Я развлекалась подобным образом еще где-то с час, пока всех не отпорола горячей кочергой, после чего мне немного полегчало. Согласится ли с моим решением Риарио или нет, мне было неведомо. Но постараюсь его убедить в том, что так будет лучше не только для города, но и для нас самих. Напоследок я поставила практически невыполнимые цели перед всеми собравшимися. По дороге к дому я не видела колодцев, чтобы хоть как-то облегчить снабжение людей чистой водой. Поэтому в кратчайшие сроки они должны были появиться из расчета 1 на 100 человек населения, включая детей. На вопрос, как именно они появятся, да еще в столь ограниченный срок, я посоветовала найти инженера чтобы он доступно объяснил, как именно люди с древних времен рыли эти самые колодцы в местах, где найти воду, в отличие от Италии, было гораздо сложнее. Также мне было интересно, почему Фарли, уже несколько лет входящий в папскую область, не взял пример с Рима и не обзавелся несколькими общественными зданиями для омовения, которые сейчас придется строить. Я довольно долго пыталась подобрать слова, потому что слово баня в моем лексиконе на латыни не находилось. К моему удивлению, все, кому были розданы соответствующие домашние задания, их даже записали и, поклонившись, удалились, не говоря ни слова. Больше половины, судя по их реакции, взявшиеся сразу за обсуждение некоторых аспектов, были удовлетворены новой политикой. Кроме пяти семей, которые сразу же были взяты на карандаш, не включая Арси, над которыми будет постоянно висеть домоклов меч и без всяких собраний и советов. Арделафия выходил последним, задержавшись возле меня, он подошел практически вплотную, на что среагировал Чезаре, вытащив наполовину меч из ножен, намекая, что ближе подходить все же не стоит. Если вы думаете, сеньора, что это все вам сойдет с рук, то ошибаетесь. Город помнит те времена, когда моя семья стояла во главе Фарли, прошипел он. Вы знаете, я тоже помню, как мой собственный отец любил закапывать людей живьем. А еще был забавный эпизод, вот у Мора до сих пор вспоминаю, когда он заставил съесть убитого крестьянином зайца, неразделанного вместе с шерстью. Так вот, если захотите мне еще раз угрожать, рассчитывая, что я настолько же невинна, как тот самый беззащитный заяц, вспомните, что случилось с бедным крестьянином, потому что этот самый заяц встанет у вас поперек глотки. У вас неделя. Я взяла бумаги со стола и, передав их Чезаре для пущей сохранности, удалилась из ратуши, оставив этого надменного урода стоять одного, обдумывая мои последние слова.